Глава 13. Патруль из ФСБН прибыл в кафе меньше, чем через пять минут. Четверка бойцов в старых защитных костюмах первого или второго поколения и увешанная самовоспламеняющимися шашками воровалась в уборную, наставив на меня стволы с полохов. «Отойди к стене!» Прозвучал из-под прорезиненной ткани сплошной маски приказ ближайшего солдата. «Руки держать виду. «Вы еще что замахнувцы!» — удивился я, не торопясь исполнять распоряжение. «Где инквизиция?» «Где надо!» — последовал раздраженный ответ. «К стене и сказал!» «Полегче, Рэмбо!» — усмехнулся я. «Форму, что ли, не видишь?» «К стене или открывай огонь на поражение?» Поняв, что разговаривать бесполезно, я встал с некроманта и отступил на полтора шага. «Вот этот был куклой!» — ткнул я пальцем в неподвижное тело. «А вот этот — инфистат. Пустой!» «Скоро его начнет ломать от гипоникрии. Один из патрульных лопнул товарища по плечу ладонью, а потом указал на валяющийся на полу баллон с лаком и зажигалку. Тот понятливо кивнул, оценив кустарное орудие носовой, и закинул карабин на плечо. «Уберите руки за голову и не двигайтесь, пока я не разрешу!» Достав электронный термометр, солдат приблизился ко мне, и ей пристоял датчик к колбу. Трое других соратников страховали его, цепко следя за каждым моим движением и лежащими на кафеле преступниками. Вскоре я увидел в отражении маски служащего, как экранчик градусника загорается зеленым, сигнализируя нормальной для человека температуре тела, и расслабился, полагая, что этим моя проверка и окончится. «Плюньте на пол!» — последовало указание, и мне пришлось подчиниться. «Можете опустить руки!» — разрешил патрульный, заметно расслабившись. «Как вам удалось в одиночку и без специальной экипировки нейтрализовать инфестата и умертвия?» «Это не умертвия», — блеснул я познаниями. «А кукла? Практически полноценный человек, и я был не один, а с напарницей». Четверка бойцов уважительно покачала головами, переглядываясь между собой, а потом занялись задержанными. «Что, не хватает инквизиторов?» — сочувствующе поинтересовался я. «Критически», — глухо донеслось из-под маски. «Привлекают кого только можно, даже ополченцев!» Последнее слово служащий выплюнул почти презрительно, показывая свое истинное отношение к набранным добровольцам. «Ну тогда держитесь, парни, дальше будет хуже», — ободрил я патрульных. «Я вам еще нужен?» «Нам нет, но к черным кокардам придется наведаться. «Знаю, не первый раз замужем», — изобразил я подобие улыбки и вышел из туалета. Вернувшись в общий зал кафе, я обнаружил, что в заведении никого уже не осталось. Согласно инструкциям, прибывший наряд выставил на улицу всех посетителей и персонал, чтобы избежать ненужных жертв. Внутри сидела только лейтенант Носова, дожидающийся меня за тем же столиком, на котором вместо чашек с кофе теперь лежала раскрытая аптечка, явно экспроприированная у администрации кафетерия. — Присядь, Юрий. Нужно рано обработать. — Серьезным видом обратилась она ко мне. «Медики уже в пути, ну мало ли...» «Не надо медиков, само заживет». «Но перевязать-то все равно нужно», — настойчиво возразила девушка. «И обеззаразить». «Черт с тобой, делай что хочешь», — проворчал я, не став упоминать о том, что некроэфир — лучший дезинфектор, который только можно вообразить. Я присел рядом и терпеливо ждал, пока коллега закончит обрабатывать мои царапины, которые к утру, скорее всего, уже затянутся. Эвелина заставила меня снять прорезанный китель и футболку, а затем вполне уверенно и сноровисто приступила к оказанию первой помощи. Я бы даже сказал профессионально. Уж в чём чем, а в этом я, как бывало инквизитор, разбирался хорошо. Лейтенант неодобрительно цокла языком, извлекая из пострадавшего предплечья застрявшие нитки. А когда добралась до плеча, то и вовсе охнуло. Клинок китайского ножичка знатно пропорол мне мясо, и теперь через глубокую V-образную рану без труда можно было рассмотреть мутную белизну кости. Носова тотчас же завела свою шарманку про квалифицированную медпомощь, но стоило только мне наградить девицу усталым, но крайне выразительным взглядом, как она сразу замолкла. может сейчас всё-таки фельдшеру покажешься?» — в третий или четвертый раз предложила Евелина. «Тут глубоко. Скорее всего, придется сшивать». «Нет нужды», — предельно терпеливо пояснил я. «Для инфестата это как порезаться во время бритья. Так что ты только зря хлопочешь». «И все-таки...» «Может, хватит уже?» — раздраженно прервал я собеседницу. «Ты меня просто не слышишь, лейтенант». «Ладно, тебе и в самом деле виднее», — поджала пухлые губы служащая и сосредоточилась на своем занятии. Краем глаза я отметил, что руки у носовые немного подрагивают каждый раз, когда она ко мне прикасается. Хоть она всячески старалась это скрыть, выходила у нее весьма посредственно. Складывалось впечатление, будто Эвелина ощущала себя рядом со взведенной миной, которая может рвануть от любого неверного движения, но все равно никуда не уходила. «Ты боишься?» — полуутвердительно осведомился я, наблюдая за тем, как трясущиеся пальцы мешают коллеге завязать узелок из двух хвостиков разорванного бинта. «Еще как!» — ничуть не смутилась она. «А у тебя всегда так? Ну, вовремя схватки?» «Не всегда», — отрицательно покачал я головой, прекрасно поняв, что девица имеет в виду. Раньше как-то послабее накрывала. «Жвачка — это твой якорь?» — снова полюбопытствовал служащий. «А, -а. не успел просто свою купить, пришлось твоей воспользоваться». «Да на здоровье», — нервно хихикнула Евелина. «Мне не жалко». «Спасибо, кстати». Не только за жвачку, но и за смелость. Ты молодец, не всякий бы рискнул с таким нехитрым набором подручных средств броситься на мертвеца. Вообще, по уму, мне следовало ее отчитать за эту самодеятельность. Входя в помещение с инфестатом и куклой, она в первую очередь стояла под угрозу и свою, и мою жизнь. Но ведь намерения у Носовой были благими, и раз уж все обошлось, то, наверное, пока не следует ее ругать. Потом как-нибудь обрисуй перспективу, чем для лейтенанта и меня могла кончиться эта импровизация с баллончиком. Сейчас настроения нет строить из себя мудрого наставника». «Я рада, что сумела помочь», — зарделась служащая, заливаясь краской до самых кончиков ушей, а затем поспешила сменить тему. «Тебя подбросить? А то как ты поведешь со своими руками изрезанными?» «Доеду «Да как-нибудь, не волнуйся». Глянув на идеально ровные повязки, наложенные девушкой, Я неспешно поднялся и накинул заляпанный кровью Китель. Пока я застегивался, то несколько раз перехватывал взгляды, которые носово на меня кидало украдкой. И ладно бы мне сейчас было чем похвастаться, но нет же! Обтянутый дряблой кожей, бледный скелет, иначе и не скажешь. Но лейтенант все равно нет-нет, да стрельнет глазками в мою сторону. Эвелина, можно задать вопрос? решил я пойти в лобовую атаку. «К конечно! стряхнулась коллега, старательно отводя взор в другую точку. «Зачем тебе это все?» «Что именно?» — сделала она вид, будто не поняла меня. «Чем тебе так приглянулся факел, что ты готова ради него с голыми руками биться против нежити?» Собеседница растерянно захлопала глазками, явно догадываясь, что я не собираюсь ей оставлять путей к отступлению и намерен получить ответы. Но даже припертая к стенке... Она не бросила попыток выкрутиться и пустить беседу в новое русло. «А почему ты говоришь о себе в третьем лице?» «Потому что я не тот, кем ты меня считаешь», — без капли шутливости ответил я. «Не знаю, что ты обо мне надумала, но я обычный капитан, с которым в повседневной жизни не происходит ничего интересного». «Ну, во-первых, не капитан, а целый майор», — насмешливо поправила меня Эвелина. «А во-вторых, ха-ха, Мы пошли попить кофе». Закончили тем, что ты, как Шерлок Холмс, по одному только внешнему виду вычислил инфестата и устроил ему в туалете натуральную кровавую баню. По-моему, это как минимум необычно. — Да я не о том хотел сказать. — Я поняла тебя, Юрий, — скинула ладонь лейтенант, предлагая дослушать ее. — Ты обозначил дистанцию практически сразу. И не думаю, будто я не заметила. Ты занят, ты состоишь в отношениях, я поняла. Клинусь, что не стану строить на тебя никаких романтических планов. Но это не отменяет того факта, что мне вовсе не хочется прерывать наше общение. Просто общение и ничего более. Тебе это хотелось услышать?» «Ммм, mm, наверное», — сомнением протянул я. «Ну тогда можешь не переживать. Просто мне было непонятно, с чего вдруг ты так взъелся и как-то уладить этот конфликт. Но ты ведь больше не дуешься?» «Как я могу дуться на товарища, который с зажигалкой перевес побежал спасать меня от нападения мертвяка?» — весело хмыкнул я. «Зажигалкой и баллоном лака вообще-то?» — поддержала несерьезный тон девушка. «Ну да, ну да, как я мог забыть?» — картинно хлопнул я себя ладонью по лбу. «Ладно, Евелина, извини, но мне пора. Не думал, что скажу это, но приятно было с тобой посидеть». «Ох, товарищ майор, я даже подумать не могла, что с комплиментами у вас настолько плохо». Мне осталось лишь беспомощно развести руками в стороны, признавая правоту девушки, да выйти из кафе, поигрывая на ходу брелоком сигнализации от своего автомобиля. Негромкое металлическое позвякивание и легкий скрежет разносились во тьме над отдаленным кладбищенским участком но звуки тонули, заблуждаясь меж лысых зимних кустов, деревьев и надгробных памятников. Троица неизвестных споров грызалась в холодную почву, действуя слаженно и неутомимо, словно какие-то роботы. Это впечатление еще больше усилилось от того, что, несмотря на активный физический труд, ни капельки пота не выступило на их бескровных лицах, а изо ртов не вырывалась даже крохного облачка пара, Таинственные могильщики работали в абсолютном безмолнии, не отвлекаясь ни на какие посторонние занятия. А потому совсем скоро настал тот момент, когда полотно лопаты одного из них глухо врубилось в дощатую крышку, и после этого осквернители могил ускорились еще сильнее. За считанные минуты они раскидали землю в стороны, а затем один из них вылез из ямы, чтобы прихватить небольшую монтировку. Сунув ржавый клюв в щель между двумя сколоченными половинками вырытого гроба, молчаливый мародер всем весом навалился на инструмент. Дерево жалобно скрипнуло, легко выпуская из себя заточенные стержни толстых гвоздей. А размокшая крышка переломилась, будто была сделана из картона. Мужчина с монтировкой, приложивший слишком уж много сил, потерял равновесие и упал, попутно пропахав лицом стенку могилы. Однако никто из его подельников даже не улыбнулся и не посмеялся над неудачей незудачливого товарища. В три пары рук неизвестные быстро доломали крышку гроба. Не выказывая ни грамма обрезливости, они подхватили покоящееся внутри тела и беспардонно вытолкали вверх, после чего и сами выбрались из ямы. Затем все участники преступной эксгумации разделились, не обменявшись ни репликой, ни взглядом. Двое приступили к упаковке извлеченного трупа, а оставшийся опять взялся за лопату. Вскоре худощавый мертвец, не имеющий на бледной коже ни единого признака разложения, оказался уложен в плотный матерчатый мешок. И тогда остальные подельники тоже принялись засыпать разрытую могилу, чтобы скрыть следы своего присутствия. Все в той же гнетущей тишине они закончили работу, а затем, подхватив инструменты похищенного у земли покойника, скрылись в темноте зимней московской ночи. Мужчина, непрерывно следивший за всем происходящим глазами поднятых кукол, расслабленно откинулся на спинку у протертого дивана и облегченно выдохнул. Первый пункт сегодняшней повестки можно считать выполненным. Тело малолетнего инфестата скоро привезут к нему, и тогда он сможет вдоволь над ним поэкспериментировать. Если с трупом удастся провернуть то же самое, что и с факелом, то вернувшийся к жизни юный преступник как минимум даст маленькую зацепку, зацепку, которая должна привести к неуловимому Валентинке. Но это еще далеко не гарантия. Большерогов требовал подвижек уже сейчас. Собственно, именно это обстоятельство вынуждало всегда осторожного и щепетильного подполковника ФСБН выполнять сразу несколько дел параллельно. Пока одна группа кукол транспортировала труп, другая ехала в Подольск. Туда, где жила мать, отличившуюся во всех смыслах инквизитора. Сам факел пока проживал у своей пассии, и следователь предпочел за благо не вступать с ним в прямое столкновение. Пусть даже и не лично, а поосредованно, через подконтрольных мертвецов. Так что выбор цели для предстоящего шантажа был очевиден. Для выполнения сразу двух поручений служащему пришлось сместиться на южную окраину Москвы. Так он длиной поводка, в пределах которого не терялась ментальная связь с куклами, охватывал и больше половины столицы, и весь Подольск. Некоторые инфестаты были способны управлять мертвецами на расстоянии до 50-60 километров, но следователь, к сожалению, не принадлежал к их числу. Однако же для выполнения поставленных задач его невеликих способностей должно хватить с лихвой. Умершленные гастарбайтеры, взятые в счет долга у нанимателя, уже подъезжали к нужному адресу. Они находились в нескольких минутах езды от дома, где проживала родительница инквизитора. И хоть никаких видимых причин для беспокойства не наблюдалось на горизонте, подполковник все равно изрядно нервничал. Его никак не покидало тревожное ожидание надвигающихся неприятностей. И даже то, что он находился в 20 километрах от места событий, не очень-то успокаивало. «Так, выдохни», — сказал слух мужчина самому себе. «Факел дрыхнет у своей подружки и никуда посреди ночи не поедет. А больше тебе некого опасаться». Но ощущение крохотных иголочек в груди не уходило. Тогда подполковник извлек из кармана электронную сигарету, заправленную жидкостью с черничным вкусом. Выкрутив мощность испарителя на максимум, служащий сделал глубокую затяжку до самого предела, растягивая легкие а секунды позже сладко пахнущий пар густыми клубами разлился по помещению, затмевая собой свет тусклой настольной лампы. Следователь не знал, кому принадлежала идея использования психоэмоциональных якорей для инфестатов. Некоторые поговорют, будто ее основоположником стал сам Аид. Но это не важно, главное, что способ работал безотказно. Волнение в самом деле отступило, а мысли прояснились. Возможно, это неприятное состояние было всего лишь побочным действием некроэфира, которого Фейсбе пропустил через себя слишком много за минувшие дни. Да, наверное, так и есть. А чертов факел тут совсем ни при чем. Мужчина снова откинулся на скрипучем диване и выпустил еще одно облако ароматного пара. Теперь он точно готов действовать. Тем более, что куклы уже подходили к нужному подъезду, где проживала мать инквизитора. В ночной тишине пустого подмосковного дворика писк вызывной панели домофона, отпертый универсальным магнитным ключом, показался оглушительным. Троица кукол сразу же проскользнула внутрь, не рискуя долго находиться на виду, а затем разделилась. Один поехал на лифте, а двое других пошли быстрым шагом по лестнице. Просто на всякий случай. Воссоединился небольшой отряд поднятых мертвецов только напротив искомой квартиры. Ближайшая кукла сразу же вдавила кнопку звонка и не отпускала примерно минуту, покуда по ту сторону двери не послышалась возня. Как «Кто там?» — поразвучал заспанный, но взволнованный женский голос. «Ольга Сергеевна, откройте, пожалуйста!» Без малейшего намека на акцент ответил покойник. «Простите, что разбудил, но это очень срочно. Я из ФСБН, вопрос касается вашего сына». «Ой, божечки, да что же это делается?» Перепуганно выдохнула мать инквизитора, и подполковник почувствовал, как забурлил некрайфир в мертвых телах, реагируя на ее страх. «Сейчас, подождите!» послышалось звяканье ключей и щелчки отпирающегося замка. Женщина смело распахнула дверь, не ожидая никаких неприятностей, и сразу же чужая смуглая ладонь одной из кукол метнулась вперед, крепко закрывая ее рот. у у у неразборчиво загласила хозяйка квартиры, беспардонно заталкиваемая мертвецами вглубь собственного жилища. «Ты погляди, как здорово получилось! Одно дельце сделано без сучка из-за задоринки. Теперь-то уж факел никуда не соскочит. Осталось только позаботиться о собственном инкогнито, чтобы в процессе шантажа майор Губи не заподозрил в похищении своей родительницы подполковника. Но то уже совсем ерундовая задача. Дуболом инквизитор вообще не выглядел способным, на глубокие размышления, так что и облопожить его не составит большого труда.